Глава третья Бобби влип, как Вильсон Простая эта штука – смерть Теперь-то он понял Она просто приходит. Чуть оскользнешься, и она уже здесь. Что-то холодное, без запаха, вздувается изо всех четырех углов этой дурацкой комнаты, гостиной его матери в Барри Тауне. «Вот ведь дерьмо!» – думал он. Дважды в день животики надорвёт от смеха. Впервые вышел на дело и тут же влип, как Виллисон. Единственным звуком в комнате – Был слабый ровный гул. Это вибрирует его зубы. Программа обратной связи ультразвуковым параличом въедается в нервную систему. Он глядит на свою руку, дрожащую в нескольких сантиметрах над красной пластмассовой кнопкой, которая могла бы оборвать убивающий его коннект. Дерьмо. Он пришел домой и сразу задела. Загнал дискетку с только что арендованным у дважды в день лидорубом и подключился. Набрал код базы, которую выбрал ему толкач в качестве первой в его жизни реальной цели. Вроде так это все и делается. Хочешь сделать – и делаешь. Эта маленькая дека Оно Сендаи была у него не более месяца, но он уже знал, что хочет стать кем-то большим, нежели мелкий баритаунский хот-догер. Бобби Ньюмарк, он же «Счёт 0 или «Граф 0, ну, кому как больше нравится. Но теперь все кончено. Кино никогда не кончается так, чтобы на первой сцене. В кино всегда вбегает девушка-ковбоя, или, скажем, партнёр, срывает троды и бьет по вот этому маленькому красному стоп. Но Бобби сейчас один. Его центральная нервная система подавлена защитной программой базы данных за три тысячи километров от Барри Тауна. И он это знает. И какая-то магическая химия посреди зловещей, обволакивающей тьмы, позволяет ему ощутить всю бесконечную желанность этой комнаты с ее ковром цвета ковра и занавесками цвета занавесок. С продавленной софой из темперлона, на прямоугольной хромированной раме которой закреплены компоненты старенького шестилетней давности развлекательного модуля Хитачи. Он ведь так тщательно задергивал занавески, готовясь к своему первому набегу. А теперь, как это ни странно, все равно видит сквозь них. Видит, как вздымается бетонная волна баритановских кондо, чтобы разбиться о темные башни проектов. Эта волна кондо щетинится тончайшим ворсом простых и спутниковых антенн, с натянутыми между ними белевыми веревками. Мать любила разоряться по этому поводу. У нее была собственная сушилка. Он вспомнил белые костяшки ее пальцев, накрашенных под бронзу перилок балкона. Сухие морщинки на сгибе кисти. Вспомнил, как несли с большой площадки мертвого парня на металлических носилках. Труп завернут в пластик одного цвета с полицейской машиной. Упал и разбил голову. Упал голова садовая Вильсон. Сердце остановилось. Бобби показалось, что оно вдруг просто упало на бок и отбросило копыта, как какой-нибудь зверек в мультфильме. 16 секунд смерти Бобби Ньюмарка Его ход догерской смерти. И тут вклинилось что-то. Ощущение запредельных пространств. Что-то огромное пришло из-за самого дальнего предела, мира чувств, всего, что можно познать или вообразить. И это нечто коснулось его. «Что ты делаешь? Почему они делают это с тобой?» Девчоночий голос, каштановые волосы, темные глаза. «Убивает меня! Убивает меня! Убери это!» «Убери!» Темные глаза, пустынные звезды, девичьи волосы. «Но это всего лишь трюк. Разве не видишь? Тебе только кажется, что тебя поймали. Смотри. Вот я вливаюсь, и нет никакой петли». И сердце перекатилось, встало на место и своими мультяшными ножками отфутболило наверх съеденный ленч. Спазмом отрубленной лягушачьей лапки его выбросило из кресла. Падение сорвало салбатроды. Голова Бобби врубилась в угол Хитачи. Мочевой пузырь сократился, и кто-то все твердил «мать, мать, мать» в пыльный запах ковра. Девчоночий голос пропал. Никаких пустыдных звезд, вкуса вспышки холодного ветра и изъеденного водой камня. Тут голова его взорвалась. Он увидел это очень ясно, откуда-то из далекого далека, как взрыв фосфорной гранаты. Белый свет...